Глава 24 Лена. Так, отлично. Вот левая ручка, пальчики. Раз, два, три, четыре, пять. Все на месте. Вот правая. Видите, сосет большой пальчик. Аня Рустамовна умиленно улыбается, поглядывая на притихших нас, но не забывая при этом делать необходимые измерения. Вижу, как она быстро проводит линии и щелкает на паузу, фиксируя результаты. Да, точно. «Ручка». Едва выдыхаю я, облизывая пересохшие губы. Сердце гулко и трепетно сжимается в груди. Будоражащее волнение бурлит в венах. «Это мои дети? Это мои?» Не верится. Сложно осознать, что они двигаются во мне, сосут пальцы, зевают, спят и толкаются пятками. Уже полностью сформированные малыши. Хотя им нет и тринадцати недель. Как это возможно? Нет, я, конечно, понимаю, и все же. Стоит задуматься, как это кажется невероятным чудом, не поддающимся объяснению. Смотрю во все глаза на экран аппарата УЗИ, боясь лишний раз моргнуть. Только раз быстро поворачиваюсь к сидящему рядом раму и нервно хихикаю, увидев выражение его лица. Кажется, он не подберет челюсть как минимум сутки. А вот этот попой сел, не хочет поворачиваться. Ты смотри какой! — шутливо ворчит Аня Рустамовна, продолжая. «Ну-ка, ну-ка, Рамик, это девочка!» Она бросает быстрый взгляд на ошалевшего племянника, который еще чуть-чуть и шлепнется в обморок из-за нехватки кислорода. С момента, как мы вошли в кабинет, он, кажется, так ни разу и не вздохнул. «А это?» Аня Рустамовна делает паузу, сосредоточенно хмурясь. Елозит датчиком по моему животу, обмазанному прохладным скользким гелем, пытаясь поймать более четкую картинку а потом немного удивленно констатирует тоже тоже хрипит эхом рамиль даром две девочки у тебя поздравляю отец обзавидуется обставил ты его мягко смеется тетка продолжая что то измерять у меня в горле стремительно разбухает ком быстро моргаю потому что глаза предательски печет от нахлынувших чувств вообще то мне все равно какого пола дети но стоило узнать точно Увидеть их на черно-белом экране, как меня затапливает невыразимая нежность. Еще такая хрупкая, почти неосязаемая, и в то же время пробирает до кости. Ты рад? Шепотом спрашиваю, косясь на застывшего рядом рама. Он медленно переводит на меня расфокусированный, нечитаемый взгляд и, так ничего не ответив, отворачивается, вновь опираясь черными глазами в экран аппарата УЗИ. Кажется, не только до меня только сейчас окончательно дошло, что у нас будут дети. Спасибо, тетя Ани. Произносит Рам безцветно, механически отвечая на ее родственное объятия. Я невольно ежусь, начиная переживать. Мы провели в кабинете УЗИ почти полчаса. У меня лично первый шок и нервозность давно прошли, оставив внутри только щекочущую и пузырящуюся радость, которую омрачала лишь одно. Обескровленная, застывшая посмертной маской физиономия будущего папаши. Бесит уже Рамиль Тигранович. Кидаю на него очередной недовольно-вопросительный взгляд и поворачиваюсь к Ане Рустамовне, чтобы поблагодарить. «Ну, мы пошли?» Интересуюсь, когда тетя вручает мне диск с записью приема и распечатанные 3D-фотографии наших девочек. «Ага, наши девочки!» Хочется захлопать в ладоши и начать прыгать по кабинету. Останавливает только то, что меня, скорее всего, не поймут. Особенно, судя по виду, собравшийся помирать Рамиль. Награждаю его еще одним возмущенным взглядом, который Рам все так же успешно игнорирует. Создается впечатление, что он сейчас отпросится в туалет, и больше я его никогда не увижу. Рамиль, блин! Нет, Лен, еще надо сдать кровь на скрининг. Так что тебе в процедурный. Перетягивает на себя мое внимание Аня Рустамовна. 312-й. «Я тогда тебя в машине подожду, Лен». Глухо произносит Рамиль, и я ойкнуть не успеваю, как он пулей выскакивает из кабинета. «Мужчины!» — тянет неодобрительно Аня Рустамовна, провожая племянника хмурым взором. Я показательно вздыхаю и улыбаюсь, разводя руками, мол, бывает. Но во рту собирается и тяжестью оседает в груди горечь обиды. «И как я должна это понимать вообще, Рам? Последние две недели, что мы провели вместе, были настолько чудесными, что к подобной его реакции я как-то совсем не была готова. Закипающая внутри злость смешивается с растерянностью в гремучий коктейль, грозясь выплеснуться на чью-то черноволосую голову. Он что, не рад? В процедурной я рассеянно смотрю, как мне накладывают жгут повыше локтя. Вяло сжимаю кулак по просьбе медсестры. Я не понимаю. Желание подскочить с места и найти рама чтобы вытрясти из него объяснение — С каждой секундой становится все невыносимее. Я думала, мы будем вместе весело обсуждать увиденное и делиться впечатлениями. Думала. Судорожно выдыхаю, нетерпеливо еложу в кресле, и тут же ловлю на себе укоризненный взгляд медсестры. Покорно замираю, пока она ищет вену. Ну правда, все же было так хорошо. Устало прикрываю глаза. Живот у меня появился внезапно и как-то сразу, не такой уж и маленький. Я просто встала утром полтора недели назад и поняла, что домашние штаны сами собой сползают на бедра, и, находя талии, а джинсы, юбки и брюки категорически отказываются застегиваться. Все. Рам, выйдя из душа, проследил критическим взглядом за моими попытками влезть хоть во что-то и начал ржать, что так и быть, шаверму вечером он больше не купит. А то меня и так вовсе разнесет. Зато получил пылающий гневом взор и справедливую затрещину. Юморист, блин! Я ответила, что еще раз так пошутит, и ему точно придется держать свою шаверму при себе хоть утром, хоть вечером, но мы быстро примирились. Я чуть не опоздала навстречу тогда. Щеки окрашиваются легким розовым от наплыва воспоминаний. Губы трогает легкая чувственная улыбка. Все и правда было хорошо. Правда? Нет, не было никаких признаний и откровенных разговоров, даже намека на них. Но я постоянно ощущала себя желанной, интересной окутанной заботой, нужной и... Если бы я решилась назвать это ощущение одним словом, я бы сказала «любимой», наверное. Неуловимое, хрупкое, но такое пронзительное ощущение. Иногда оно накрывало меня с головой. Часто, когда мы вместе гуляли с Булькой вечером в парке или по набережной. Рам, казалось, знал всех собачников в округе. К нам то и дело подходили люди, болтали обо всем и ни о чем. И Рамиль, разговаривая, всегда обнимал меня. Я обожала это. Да дрожи. Это чувство интимности без сексуального подтекста. Только наше и у всех на виду. Сердце сладко замирало, и я рассеянно улыбалась очередному приятелю Рама, даже не вслушиваясь в их разговор. Мне было слишком хорошо для этого. Но бывало ощущение связи между нами гасло и почти не улавливалось. Например, когда Рам стабильно, а раза три в неделю практически не ночевал дома. Да, я понимала, что это его работа, все эти тусовки и концерты. К тому же он был совсем не против брать меня с собой и не раз предлагал. Но беременность внесла свои коррективы. Меня преследовали жуткая сонливость, не хотелось ничего делать, а ведь лето — сезон свадеб. Так что у меня у самой было минимум по два мероприятия в неделю. Ходить еще в какой-то клуб, чтобы глохнуть там от невыносимо громкой музыки, содрогаться от басов и пытаться общаться с кучей малознакомых людей, оказалось выше моих сил. Да и ради чего? Чтобы просто его сторожить? Я что, собака? Гордость не позволяла. Но в эти ночи я не могла нормально спать. Ждала Рама. Листая его рабочий инстаграм и всех его приятелей мне знакомых. Сама себя ненавидела в этот момент. Паранойя, которую невозможно контролировать и каждый раз получала горькое извращенное удовольствие, когда видела рядом с Рамилем бразильскую попу. А это случалось практически всегда. Теперь я уже все про нее знала. Это его подопечная, Наина. Девчонка, лишь вчера окончившая школу, буквально за год взлетела через свой канал в Ютубе и теперь пела из каждого утюга. Рамиль говорил, что она очень талантлива, признавал, что экзотически красиво и расхохотался, когда ему в лоб сказала, что Наина точно в него влюблена. «Брось, Лен, смешно даже», — фыркнул он мне на ухо, притягивая поближе. «Я для нее старый, нудный, да и там вроде какой-то парнишка есть из мажоров. Она часто с ним приходит, я точно не знаю, мне так-то плевать. А если бы не было парнишки, ты бы призадумался, может, не такой уж ты и старый?» Забурчала я в ответ, не считая это нормальным опровержением моих страхов. «Лен». Насмешливо протянул Рамиль и заткнул мне меня рот своим, чтобы не молола чушь, по его мнению. Больше я этот вопрос не поднимала, понимая, что разговор все равно сложится примерно так же. В конце концов, Рам не давал повода ему не верить, и я выбрала верить. Хотя, может, и зря. Елена, я закончила. Я вздрагиваю в кресле процедурной, с трудом выбираясь из плена своих мыслей. Черт, медсестра, похоже, не в первый раз это говорит. Неловко встаю. «Извините, спасибо, до свидания». «До свидания». Выхожу на улицу, чувствую, как от нахлынувшей тревоги потеют ладони, бреду к внедорожнику Рама на слабеющих ногах. Залезаю на переднее пассажирское сиденье, хлопаю дверью, пристегиваюсь, делаю глубокий вдох и сразу задаю вопрос в лоб. «Так, Рам, что это было на УЗИ? Ты что, не рад?»